Глава 107. «Всем доброе утро», — поздоровалась Ким с командой, собравшейся в 7 утра на брифинг. «Прежде всего, хочу поблагодарить стейси которая заскочила ко мне и рассказала о ситуации с Эллисон и ее предыдущим делом, и о том, что некто, мне совершенно неизвестный, был арестован за двойное убийство. Не уверена, что для этого нужно было целых два часа времени, но все равно, стейс спасибо». Не успела она уйти, как, словно по мгновению волшебной палочки, в доме появился Брайант, который собрал и упаковал все оборудование. Делал он это невероятно медленно. А потом, когда я, наконец, выгнала его за дверь, я получила с десяток сообщений от тебя, Пен. «Ребята, скажите же мне, что вы не спланировали это заранее, чтобы убедиться, что я в безопасности?» «Простое совпадение», — хором ответили ее сотрудники. «Уверена, что вы все успокоитесь, когда узнаете, что на работу я сегодня приехала в сопровождении патрульной машины, но хочу предупредить вас всех, что я сама в состоянии о себе позаботиться». Все трое обменялись радостными взглядами. «Ладно, а теперь кто-нибудь? Марш к доске!» — закатила глаза инспектор. «А мы разве не подождем, алисон босс?» — спросила Стейси, вставая. Заняв после смерти Кевина Доусона его место, она теперь была ближе всех к доске. «Думаю, что теперь, когда арестован настоящий преступник, она какое-то время будет занята свестмерсийской полицией. И думаю, что очень скоро мы получим сообщение от Вуди о её передислокации». «А я уже соскучился», — сказал Брайант, глядя на пустой стол. Да, Ким тоже уже стала привыкать к её присутствию. Тук-тук, — донеслось от двери. Ким улыбнулась, увидев в дверях доктора Эй с белым плексигласовым подносом в руках. Она жестом пригласила её войти. «Доброе утро». Поздоровалась с ней инспектор. «Вы сегодня здесь?» — нахмурилась доктор. «Или как вчера. Вроде бы вы здесь, и в то же время вас нет. Вы англичане странные люди». «Я здесь», — подтвердила Ким. Доктор Рэй поставила поднос на пустой стол и, вытянув руку, прошла в правый угол комнаты. «Рада встрече, Пен», — сказала она, тряся руку нового члена команды. «Брэнд». Кивнула она второму сержанту. «И очаровательная Стэйси», — добавила доктор Эй, и в сотый раз заставила Ким задуматься о том, сколько слов она действительно употребляет ошибочно, а сколько коверкает для собственного развлечения. Детектив Констебль расцвела от комплимента, Брайант попросту покачал головой, а Пэн ошеломленно оглянулся вокруг. «Я принесла вам головоломку, о которой говорила вчера». С этими словами доктор Эй вернулась к пустому столу. «Эти части неопределяемы и не относятся ни к механизму автомобиля, ни к человеческому телу. Все они сфотографированы и проверены на наличие ДНК. Может быть, они вам помогут, может быть, нет. Но меня это уже мало волнует, так как я устала и считаю свою работу выполненной». «Спасибо, доктор Рей, за то, что так быстро откликнулись на мою просьбу», сказала инспектор. «Не стоит благодарностей. А теперь я оставляю вас с миром. Пора возвращаться в университет. Боюсь, что мои студенты уже восстали». Ким поняла её и ещё раз поблагодарила, пока доктор шла к двери. Теперь все они собрались вокруг подноса. «Ого!» — сказала Ким, впечатлённая увиденным. Она смогла рассмотреть несколько кусочков пластика, не больше сантиметров в ширину, расплющенную заколку и несколько клочков синей ленты. Инспектор отодвинула поднос в сторону. «Займёшься этим, Пен», — сказала она. «Я знаю, как ты любишь головоломки». Сержант был тем человеком, который в свое время расшифровал недостающие буквы в записке, что, в свою очередь, привело к спасению Стейси Вуд. «Благодарю за доверие, босс». Сержант перенес поднос на свой стол. «А теперь к вопросам, на которые я хочу получить ответы. Записывай, Стейси». Констебль написала единицу в верхней части доски. Каким образом Даггар познакомился с эми и Марком и смог заманить их в квартиру в Холитре? Подождав, пока Стейси записала половину вопроса, Ким продолжила. Какое значение имеет препарат, который ввели эми Марку, Фелпсом и Рубику? Идем дальше. В чьи руки попала книга, отосланная в тюрьму? Четвертое. Встречал ли Даггар Фелпсов, Винсен Грин, и там ли он их выбрал? Их сын Джоэл Грин рассказал, что они со многими общались в тюрьме. Затем. Откуда эта жестокость у Даггара по отношению к Билли? И, наконец, кто, черт побери, этот Рубик? они мог Даггар развереть, когда Билли отказалась вернуться к нему? предположила Стэйси, продолжая писать маркером на доске. «Не уверена», — ответила Ким. «До сегодня он вел себя в рамках правил, и, судя по тому, что смогла сказать малышка Билли, он не причинил ей никакого зла, хотя и был рядом во время нападения». Увидев их вопросительные взгляды, Ким пожала плечами. «Да, именно так. Сегодня утром не попытается выяснить у нее хоть какие-то подробности». «Это все, босс?» — спросила констебль, закончив писать. «Меня беспокоит еще пара вещей», — призналась Ким. «Мне не нравятся эти отношения между Дженксом и Ниной. От них за версту несет дерьмом». «Это вопрос, босс?» «Просто зафиксируй это где-нибудь на доске», — покачала главу-инспектор. «Но мы же не меняем направление нашего расследования, командир», — спросил Брайант. «То есть я хочу спросить, Даггар по-прежнему наш главный подозреваемый?» Ким перечитала вопросы на доске. «Да», — кивнула она. «Даггар, без сомнения, наш человек».